А может быть, они были там ещё и до них? Но в всяком случае, какая-то доколумбова культура. Я знаю, их называют древним календарём пустыни, ответил я. Возможно, они носят научный характер и как-то связаны с майя. Исчезнувшая цивилизация. Измерить сотни этих линий и вычислить их ориентацию Было бы весьма нелёгкой задачей. Кому-нибудь надо бы этим заняться, заметил режиссёр. Пуш, если заниматься, то всесторонне: съёмка с воздуха, везирование расположенных на земле вехом, археологические раскопки, прослеживание данных с этими высокогорными пустынями, шутки плохие. потребуется целая хорошо подготовленная экспедиция вечные мулы, проводники, международное сотрудничество. Мне пришлось прервать мои мысли вслух. Объявили посадку на бостонский рейс. 5200 км через Северную Атлантику. А сухая пыльная наска олежала ещё в 6000 километров к югу, и километры эти казались тогда непреодолимыми. Раздел шестой. Тайна пустыни. Чтобы остановиться в Лиме, американец сможет выбирать между отелями Крийон и Боливар. Отеля Инка Времени нет. Франциско Писарро, завоеватель Перу, разметил будущие площади и улицы Лимы, а также заложил первый камень её собора в один и тот же день, 18 января 1535 года. Для своего града королей он выбрал бесплодную местность под Сан-Кристобалем. И ещё сегодня трамваи следуют колышками Песара, хотя по улицам, где над пальмами торчат балкончики по моде времён испанского владычества. А сенат заседает в бывшей тюрьме инквизиции. Лима показывает нам, как рождаются легенды. Некогда через реку Апуримак, высоко в Андах, был перекинут вошедший в историю висячий мост инков. Прежде чем спуститься с гор, река Пуримак меняет своё название на Эне, а затем на Тамба. Мост этот предположительно построен верховный инка Рока около 1350 года на царской дороге, которая вела от Куско к северным территориям, но не в Лиму, как указывают некоторые хронисты, ведь Лимы тогда ещё не было. Дороги инков, предназначенные для пешеходов и мулов, были тем же, чем римские дороги, по которым неслись колесницы. Артериями снабжения и связи, пронизывающими огромную империю, путями для новых завоеваний. Перуанский инженер прекрасно знал своё дело. Подвесной мост поддерживался канатами толщиной человеческое туловище. На одной стороне канаты эти были завязаны вокруг деревянных балок сторожевой башни, а на другой прикреплены к утёсу. Их обновляли каждые 3 года. А в башне, точно сказочные тролли, Жили постоянные хранители моста, чинившие и оберегавшие его. Он был надёжен. Безопасность его гарантировалась самим императором. А выйти на него можно было только через длинный туннель, пробитый в скале. Этот мост был столь же загадочным, сколь и эффектным. Тысячи и тысячи людей переходили по нему ущелья. военные, священнослужители, мулы, навьюченные серебром, хронисты, владеющие искусством письма. Сис де Леон определил его длину